Глава шестнадцатая. The Death. Ещё через пять месяцев. Ева. Меня разбудил звонок. Ева. Этот голос я узнаю из сотен, из тысяч. Демиен? Да, это я. И в этих коротких словах тяжесть. Я ощущаю его боль на расстоянии. А его несчастье всегда мои несчастья. В мыслях проносятся десятки возможных причин этого надрыва в его тоне. Борьба вероятностей. Но то, что он скажет, не могло мне перевидеться даже в самом ужасном сне. Ева. Родители разбились. Разбились? Да, насмерть. Оба. Сегодня ночью на хайвее. Отец не справился с управлением. Или... Я не знаю. В них врезался грузовик. Мы с Мел сейчас в морге. На опознании. Я не хотел тебе звонить, пока сам не увижу. Боже, Демиен! Да, Ева. Боль душит, тоска, осознание необратимости жизни. Это были мои отец и мать. Чтобы я не думала о них, как бы ни ругала, как бы упорно не хранила обиды, сегодня ночью перестала существовать моя семья, мои самые близкие люди. Только со смертью, По-настоящему понимаешь, как на самом деле дорог был человек. Память рисует лица, встречи, события, улыбки, глаза, слезы. Обиды, претензии, злость рассыпаются в пыль. Демиен кладет трубку, а в моих ушах еще долго отзывается эхом нежный голос Мелании. Я с тобой, любимый. Я с тобой. Я всегда с тобой. Одиночество – часть меня. «Одиночество – моя одежда, особая форма существования моей души. И никогда еще в жизни я не ощущала его так остро, каждым своим атомом». Ванкувер решил проводить странную в своих жизненных выборах и решениях пару хорошей погодой. Солнце разъедает воспаленные глаза. Демиен спрятал свои под брендовыми темными очками. Дорогие стекла скрывают обломки его души. Губы сжаты и искривлены судорогой, выдавая то, что он так пытается скрыть. Слезы. Он, несмотря ни на что, любил их, простил, как того требует Библия или там Ветхий Завет. Хоть и нечаянно проклял, бросив свою душераздирающее, ненавижу. А я не плачу. И это хорошо и плохо одновременно. Меня снова, впрочем, как и всегда, будут осуждать. Безразличие на двойных похоронах отца и матери. Что может быть чудовищнее? Я даже знаю, как именно меня станут называть, обвиняя в безбожии и черствости. Предвкушая хруст своих косточек от усердного перебирания родственниками. Да что там? Такой экземпляр, как я, способен вызвать негодование и осуждение даже у мужчин. Именно его я читаю, совершенно не удивляясь в их раздраженных, осуждающих взглядах. Я не оплакиваю родителей, уважаемых членов общества, которые по случаю дали мне жизнь. Этих людей почти не было в моей жизни. Они поблескивали иногда, как рыболовецкая блесна, напоминая о своем существовании и дразня потенциальной возможностью. Но фактически у меня их никогда не было. Самое большее, что я видела, это любовь совершенно постороннего, как выяснилось, человека и доброту его матери. Этот нонсенс – самое забавное и болезненное в моей жизни. Я никогда не была нужна близким, но оказалась интересно чужим. Дамиен – исключение. Но он предал, связав свою жизнь с единственным человеком, которого я никогда не смогу принять. И это взаимно. Мелания в жизни брата – это тонкий и мудрый прием по моему полному устранению. Дома меня накрывает. Да, я осознанно назвала родительский особняк домом, потому что любому человеку, Очевидно, невзирая даже на все случившееся, необходимо место, олицетворяющее безопасность и любовь, то есть дом. Теперь он опустел, и холод пробирает душу до самых ее дальних углов. Я стою у окна, во внутренний двор, и... Нет, не плачу. Я рыдаю. Безудержно. Это немая, беззвучная истерика осознания. Они были странными, плохо любили, мало давали тепла. Но они были, а теперь их нет. Некому звонить и нет кого прятаться. Никто не отругает и не пожурит за бездарно растрачиваемую жизнь, не отсыплет советов, не попытается направить. Да, они ошибались. Они, черт возьми, наворотили дел, но все же дали нам жизнь, мне и Дамиену. И мы изредка, но могли видеться, встречаться все вместе на неловких семейных ужинах, считая оставшиеся минуты до окончания. Под моими ногами старый серый ковер с краплениями бирюзы, облитый однажды красным вином. Как бы мы с Демиеном не пытались отчистить последствия своих любовных игрищ, следы так и остались. Мать столько раз собиралась купить новый, но все откладывала. Смотрю на пятно, наблюдая за тем, как собственные слезы размывают его акварелью. Демиен стоит у противоположного, самого большого окна в доме. Окна, открывающего вид на нашу улицу. Его руки спрятаны в карманах. Он подавлен. Но после секундной слабости на кладбище, слез его я больше не видела. Вернее, даже не самих слез, а болезненно сжатых губ. Так он плачет. Беззвучно, бесслезно, невидимо. Все прячет внутри. На нем красивый костюм. Черный как и положено случаю, но настолько элегантный, что страшно думать о его цене. Стыдно признаться, но мой собственный достаток заставляет замечать такие вещи. Жена выбирает своему мужу лучшие костюмы. Лучшему мужчине положено все лучшее. И жена, и костюмы, и туфли, и часы, и автомобиль, и дом, и отпуск, и жизнь. Отворачиваюсь. Как все изменилось. А менялось ли? Ведь так в сущности было всегда. Я словно не принадлежу этому миру. Всегда лишнее, вечно неуместное. Неумелое, неуклюжее, никому не нужное. Рожденное не в Я слышала его шаги. Немедленные, небыстрые. Уверенные, неумолимые. Не дернулась, не попыталась убежать. Даже не шелохнулась. Потому что все это время ждала. С момента, как мы открыли и вошли в ту самую дверь, за которой однажды он скрылся от меня, чтобы думать, я терпеливо ждала его шага. Надеялась, что обнимет, прижмет к груди и скажет, что все будет хорошо. Все в моей бестолковой жизни непременно наладится, отыщет свой ритм и стиль, изменится к лучшему. И вот он, наконец, обхватывает меня руками, заключает в кольцо, прижимается лбом к моему виску и молчит. Я только слышу его дыхание и ощущаю тепло на своей щеке. Как давно это было, когда в последний раз эти руки настолько искренне меня обнимали. Также полно давали уверенность, обещали заботу и нерушимую безопасность. Девять лет прошло. Одна целая маленькая жизнь. Нам обоим было по восемь, когда мы впервые осознанно увидели друг друга. «Ты что-нибудь помнишь из детства?» И я забываю уточнить, из какого именно детства. Он почему-то меня понимает. Да, мне снятся сны, и я в них всегда не один. Я чувствую тебя. Ты рядом. Они больше похожи на воспоминания, эти сны. На то время, когда нас было двое. Близнецы ведь всегда вместе.